Глава 14. Я взглянул на часы, прищепнул пальцами и на всякий случай вышел из служебного проезда. И важно направился в ближайшую закусочную. В первой же кабинке там торчала парочка копов. Наверное, чтобы мне не было скучно завтракать в одиночестве. Понятное дело, они пялились именно на меня. Глядя прямо перед собой, я пошел к дальнему столику. Между лопаток у меня зудело, но ну не чесаться же у всех на виду. Видеть я их не мог, но и так было понятно, что они глядят мне вслед, шепчутся между собой и приходят к выводу, что выгляжу я как-то странно. Лучше проверить. Да, встают, идут в мою сторону, подходят... Краем глаза я видел штаны синего цвета рядом с собой. Сердце застучало так громко, что казалось, его звук слышен по всему ресторану. Сейчас прогремят роковые слова. Сейчас мои глаза скользили вверх по штанинам. А это был всего-навсего шофер в форменной одежде, который уселся напротив. «Кофе!» — сказал он в микрофон, развернул газету и углубился в чтение. Сердце почти успокоилось. Я мысленно выругал себя за трусость и подозрительность. Самым густым басом, на который был способен, сделал заказ. «Черный кофе и острую похлебку с клетками!» «Шесть долларов, будьте любезны!» Я закинул монетки в автомат. Под локтем зашумел механизм, и на стол выехал завтрак. Я не спеша позавтракал, глянул на часы и принялся за кофе. Как мне было известно, по прошлому разу, Когда я сам прятался в холодильнике, Максвиновский техник затрачивает на профилактику минимум 30 минут. Прошло уже 40. Я поднялся и пошел к выходу, стараясь не думать о том, что увижу, когда наконец открою служебную дверь закусочной. Я ведь что сказал на прощение слону? Я буду первым, кто войдет в эту дверь. А первым оказался механик. Неужели он накрыл слона? От этой мысли меня прошиб пот ну да ничего скоро все выяснится я прошел мимо кабинки с полицейскими те ушли надеюсь подальше я вышел на улицу и снова свернул к торговому центру приближаясь к двери я держал ключ наготове улица впереди была пуста но за спиной послышались шаги полиция с утомительным постоянством мое сердце вновь застучало как бешеное возле двери я замедлил шаг Остановился и незаметно бросил ключ на тротуар, чтобы сделать вид, будто только что его нашел. Поднял и внимательно разглядывал, пока человек проходил мимо. Он не проявил к моей персоне никакого интереса, свернул себе служебным ходом на рынок и исчез. Я быстро оглянулся, нет ли еще кого, и торопливо подскочил к двери, повернул ключ, толкнул. Конечно, она не открылась. Установленный мной механизм задержки сработал прекрасно. Дверь откроется ровно через минуту, через долгих шестьдесят секунд. И в своем прекрасном костюме я был здесь неуместен, как титька на брюхе свинобраза, так говаривали у нас на ферме. И вот такой неуместный я стоял и потел, ожидая появления полиции или случайного прохожего. Наконец ключ повернулся, дверь открылась, и я ввалился внутрь. «Пусто!» Только возле дальней стенки лениво погромыхивал автомат. Зажужжал, заурчал. Куда-то вниз поехали бокал с напитком, следом за ним в путь отправился бургер. Но человека тут видно не было. Они его схватили. Следующий на очереди я. а а, -а Мой мальчик! Я так и подумал, что это ты!» Слон появился из холодильника, невообразимо огромный в своем теплом одеянии, со спальником и сумкой под мышкой. Он захлопнул за собой дверцу, и тут меня покинули последние силы. И я сполз вниз по стеночке. У тебя все в порядке, осведомился слон с тревогой в голосе. Я мог лишь слабо махнуть рукой в ответ. Все прекрасно. Дайте только дух перевести. Я боялся, что вас взяли. Не стоило тревожиться. Когда ты не появился сразу, я понял, что тебе пришлось слегка изменить планы. И принялся репетировать эвакуацию на случай, если заявятся законные визитеры. И они такие появились. Ты знаешь, холодильники довольно холодно. Я не знал, сколько они тут проторчат, но был уверен, что ты предусмотрел что-нибудь на этот случай. Я должен был сказать... Не страшно, я и так во всем разобрался. Нашел спрятанные наушники и слушал, как кто-то бормочет себе под нос. Теперь рассказывай, были проблемы? Проблемы? Я с облегчением рассмеялся, но тут же умолк, уловив в своем смехе истерическую нотку. И рассказал ему все, опустив некоторые пикантные детали. Время от времени восклицая, он внимательно выслушал все до печального конца. «Ты слишком строг к себе, Джим. Одна ошибка в течение такого трудного дня, право же, это простительно». «Но непозволительно. Из-за своей глупости я чуть было не засыпал нас обоих. Но такое впредь не повторится». «Тут ты ошибаешься». Он наставительно погрозил пухлым пальцем. «Это может произойти в любой момент, пока ты не научишься работать. Тебе надо учиться и серьезно». «Конечно. До тех пор, пока подобные ляпсусы станут просто невозможными. При всей твоей малоопытности ты действовал на удивление удачно. Теперь ты сможешь совершенствоваться. И вы будете моим наставником? Я стану великим мошенником?» Тот он нахмурился и слегка помрачнел. Неужели я ляпнул что-то не то? Я нервно кусал губы, пока он расстилал спальник и усаживался, а когда наконец заговорил, я был готов внимать каждому его слову.